Глава 46. Свет в кухне не горел, но Энрико в порядке исключения поставил две свечи на стол, две на рабочую плиту и маленькую свечечку на качающуюся полку. Оно завораживало не только романтичная атмосфера но и манеру Энрику иметь в доме электричество, но не пользоваться им. — Расскажите мне о себе, — попросила Анна. На плите кипели артишоки. Энрико сдобрил соус-песту сливками и ощипывал листы руколы с ангельским терпением и с такой самоотверженностью, словно лично знал каждый стебелек. Она смотрела на него, и это ее успокаивало. Она наслаждалась тем, что ей не надо ничего делать. Она заставляла себя время от времени брать в руки стакан с водой и лишь пробовать красное вино, чтобы ее не разморило слишком быстро. — Обо мне рассказывать неинтересно, — уклончиво ответил Энрику. Анна улыбнулась. Не верю. У вас такой необычный стиль жизни. И до тех пор, пока вы не очутились в этой долине, что-то же было. Человек же не просто так рождается в Гамбурге, покупает себе ящик с инструментами и приземляется в вале куронате за семью горами у семи гномов. Это правильно. Энрико посмотрел на Анну. Его взгляд был дружеским и теплым, но говорил он как-то нерешительно. Я был менеджером большой немецкой фирмы я занимался всем сотрудниками продукции я внес свежие идеи по новому организовал компьютерное обеспечение фирмы я зарабатывал хорошо но недостаточно поскольку за свои изобретения не получил ни пфенига. они были так сказать собственностью фирмы а я ее служащим это было неправильно я ненавидел то что каждый день приходится надевать костюм но когда появился на работе в пуловере с отложным воротником то меня ожидали страшные неприятности. В конце концов, мне все это осточертело, и я подал заявление об увольнении. А что это было за фирма? Я не очень люблю говорить об этом. Мы же в своем кругу, и потом я хотя бы смогу представить. Нефтяная фирма. Анна кивнула, хотя на какой-то миг растерялась. А потом она спрашивает слишком много, подумал Энрико, но, по крайней мере, верит всему, что ей рассказывают. Она из тех, кто чувствует себя уверенно, когда много знает о человеке. Он с пониманием отнесся к этому, поэтому продолжал: Они предложили мне за те же деньги работать только половину времени, без обязательного присутствия на рабочем месте. То есть у меня были полностью развязаны руки. Я мог делать все, что хочу. Их интересовали только мои идеи. Да это просто фантастика. Лучшей работы и быть не может. Энрико вынул артишоки из горшка. Он говорил медленно и был на стороже, чтобы не допустить ни одной ошибки. «Может быть и так. Наверное, вы правы. Но я все таки уволился. Я уже говорил. Я не играю в азартные игры, не блефую и не позволяю торговать собой. Если я называю цену, то это окончательно. И если я увольняюсь...» Словом, я ушёл. Анна притихла. «Что за безрассудство?» «Чистое безумие, если то, что рассказал Энрико, соответствовало действительности, если такое предложение действительно существовало». Он продолжал. «У меня было слишком много всего. У меня была квартира, большая машина, подруга, куча мебели и масса барахла в шкафу. У меня был календарь-памятка на столе и кредитные карточки в кармане брюк. У меня были регулярные доходы, постоянный адрес и жизнь, распланированная вплоть до следующего отпуска». Каждое утро в 7.30 звонил будильник, и каждый вечер было ⁇ Тагес Шау ⁇ Вечерний выпуск новостей за день. Когда я приглашал Карлу на ужин в ресторан, это был особый вечер. Хотя мы могли позволить себе питаться в ресторане хоть три раза в день. Мой телефон постоянно звонил, я всегда был на связи. Мои перспективы на будущее выглядели так. Продолжать в том же духе еще 20 лет и скучать до смерти. Потом идти на пенсию и начать жить через два года протянуть ноги по причине инфаркта и все оставить с наследником. На моем могильном камне было бы написано «Он никогда не знал жизни». А я этого не хотел. Поэтому увольнение пришлось очень кстати. Энрико положил артишока а не на тарелку и поставил рядом песто. «Приятного аппетита». Анна пришла в недоумение. «А вы? Вы что, ничего не будете есть?» «Буду, но не сейчас. Я ем очень мало и редко». Я уже говорил, что стараюсь жить экономно и скромно. Когда я что-то покупаю, то беру лишь половину того, что мне нужно. И если я готовлю что-то и радуюсь этому блюду, то, когда все готово, стараюсь отказаться от него. Какой ужас, никакого удовольствия. Вы же отнимаете у себя все радости жизни. Энрико улыбнулся. Вовсе нет, я доволен. А теперь не позволяйте изысканным артишоком остыть. Анна начала есть но она была разочарована. Уютная, мирная и романтичная атмосфера улетучилась. Она чувствовала себя ребенком, который под наблюдением должен съесть свою манную кашу. В кухне было тихо, поэтому она старалась есть бесшумно. У Энрику была какая-то неопределенная легкая улыбка на губах, словно он ожидал, что в любую минуту может уйти в нирвану. «Он разыгрывает передо мной спектакль», — подумала Анна. Как и при осмотре дома, когда он сидел на террасе с книгой в руке. Он создает декорации вокруг себя. Но почему? Это же совсем не нужно. Это он у себя дома, а не я. И я куплю дом, даже если он не философ. «А потом?» — спросила она. «Что вы делали после того, как уволились?» Энрико сидел очень прямо, сложив руки на коленях. «Я продал все. Квартиру, мебель, почти весь свой гардероб. И машину». Это была очень ценная машина — Мерседес 1935 года. Настоящий олдтаймер в великолепном состоянии. Я хотел купить яхту и совершить кругосветное путешествие под парусами. Питаться почти исключительно рыбой и постараться обойтись теми деньгами, что у меня были до конца дней. Но Карла этого не хотела. Она создавала трудности. Она боялась воды и волн, шторма и ветра, боялась одиночества. Она даже ни разу в жизни не плавала на пароме в Гель-Голанд, потому что ей было страшно стоять на качающейся палубе. Она боялась, что утонет или умрет от тошноты и постоянной рвоты. Может быть, она была права, потому что Карло еще боится смерти, а у меня это давно уже позади. «Вы умеете ходить под парусами?» «Нет. Или лучше так, я еще не пробовал. Но есть же книги. И если в душе заниматься чем-то, то все обязательно получится. Ветер — это предсказуемая величина, и вода тоже. Сила, ускорение, скорость, масса — все поддается расчетам, и опасность уменьшается. Она очень хорошо поняла, почему Карла отказалась плавать с Энрико. Раз он неопытный яхтсмен, то она тоже бы так сделала. Кроме того, у Карлы была проблема, как оставить работу, потому что за полгода до этого она приняла на себя руководство детским садом. Работа ей вроде бы нравилась, но я видел, что она безнадежно ею перегружена, что это ей не по силам, и я хотел вырвать ее оттуда. Я составлял для нее служебные планы и расчеты, рассчитывал планы экономии для кухни и нашел мастеров, которые покрасили детсад и за полцены положили новое ковровое покрытие. Я мастерил деревянные игрушки, чтобы не надо было покупать новое, смотрел за детьми на игровой площадке и даже ездил в качестве куратора в путешествие в горы бесплатно разумеется я делал для нее все но напрасно она не была создана для столь ответственной работы она была слишком мягкой слишком сочувствующей если ребенок разбивал коленку она плакала больше чем сам малыш и в панике забывала номер телефона пожарной команды я не мог смотреть на все это я пытался уговорить ее снова и снова и в конце концов Она тоже уволилась. Энрико налил себе из заплетённой лазой бутыли бокал вина и залпом выпил его, в то время как Анна стойка лишь пригубила свое вино. Лицо Энрику стало ярко-красного цвета. А потом я купил старый автобус и переоборудовал его. Маленькая кухня, откидной столик, два стула, матрас, шкафчик — и все. Для нас и всех наших вещей было вполне достаточно. Я хотел объехать мир. Если не на лодке по морю, то на автобусе по дороге. Несмотря на то, что Энрико выпил вина, его губы пересохли. Липкая слюна собралась в уголках его рта. А мне постоянно хотелось смотреть туда, и это ужасно мешало. Такой красивый мужчина и такая мерзость, такая банальная мерзость. Невероятно, сказала она, я тоже об этом мечтала. Просто уехать куда-нибудь, плыть по течению, не знать, что тебя ждет увидеть мир. — Так сделайте это, — сказал Энрико. — Уезжайте, а не прячьтесь в долине. — А почему же вы, в конце концов, спрятались в этой долине? — быстро парировала Анна, чтобы избежать вопроса Энрика, что она здесь ищет. Она не хотела говорить о Феликсе. — Не сегодня. Может быть, позже. — Старый дребезжащий автобус сдох здесь, в Тоскане. Выше Дудовы, на площадке, где складируют дрова. Мы не смогли ехать дальше, при всем своем желании. Я испробовал все, но автобус не сдвинулся ни на метр. Мы не могли добраться даже до мастерской в Амбре. А потом я, прогуливаясь, наткнулся на вале Коронату с ее руинами, заросшими травой еще тридцать лет назад, и вдруг почувствовал, что это и есть мое место. Что мое предназначение может заключаться в том, чтобы восстановить мельницу и оживить ее. Жить здесь, у родника в лесу, у истоков жизни». «Когда это было?» «Я имею в виду, как давно вы живете здесь?» «Уже тринадцать лет. Я купил и реставрировал сначала Валли Коронату, а потом и другие развалины». «Тринадцать лет?» — подумала Анна. «Значит, он уже был здесь, когда пропал Феликс. Аля Пекара находится недалеко, пешком, наверное, минут сорок пять. Без проблем. Может, он что-то слышал?» Что-то видел? Может, люди в деревне ему что-то рассказывали? На базаре ведь много чего говорят. Может, он знал что-то, что тогда показалось несущественным, а сейчас опять вспомнилось? Может быть, в то время, когда они с Гаральдом уже давно были в Германии. Энрико, это зацепка, хорошее начало. Но она решила еще немного подождать, прежде чем рассказать о Феликсе. Энрико поставил на стол рукалу а к ней уксус и оливковое масло. Его движения были точными, руки не дрожали. Такие руки могли бы без проблем держать скальпель и делать филигранные разрезы. Он поставил две тарелки на стол, видимо, собирался есть салат вместе с ней. Потом сел за стол и привычно улыбнулся. Приятного аппетита, сказал он. Приятного аппетита, пробормотала Анна. Какое-то время они не проронили ни слова. Анна наблюдала, как ел Энрико, медленно, задумчиво, словно он обдумывает каждый укус. Когда он смотрел на нее, в его взгляде было что-то выжидающее, изучающее. Пожалуй, слово «высокомерное» было бы неправильным, но что-то в нем беспокоило ее. Она чувствовала себя, словно ребенок, ожидающий, что ему скажут, что делать дальше. И вдруг она представила, что по лестнице спускается Феликс — высокий, крепкий, светловолосый молодой мужчина. Загорелый, сильный и счастливый, в слишком широких штанах и в короткой футболке, улыбающийся и говорящий: Эй, мама, я услышал твой голос и подумал: загляну, к тебе. Он сейчас крепко обнял бы ее, а потом сказал: Извини, что я не появлялся все это время. Понятно, это было нехорошо с моей стороны, и, конечно, плохо для вас. Но знаешь, тут было так классно: Жизнь с Энрика в лесу тяжелая работа. Ты знаешь, это правда то, что мне надо. А если бы вы узнали, где я, то забрали бы меня домой и снова отправили в гимназию. А я этого не хотел. Чтоб я сдох, не хотел. Не сердись, мама, окей? Сейчас ему было бы двадцать лет. Ее красивому, сильному мальчику.